Глава 43. Анна сидела, боясь шевельнуться и спугнуть то, что наконец-то смогла вспомнить. Надо же, вчера она не обратила никакого внимания на одну фразочку Андрея, а сейчас «А вот это я, кажется, в десяточку», — прошептала она. Они стояли около витрины с колье, и Андрей рассказывал его историю, а Анна все удивлялась про себя размером пенита. «Какая изящная права, и как только такая громадина в ней держится?» — спросила она тогда. «Да, вы правы, он запросто может выпасть», — подтвердил Махович. «Это и понятно, украшение изготовлено бог знает когда». И столько пережила, что оправа расшаталась, но мы консультировались с лучшими ювелирами, и нас заверили, что недостатки можно легко исправить. Именно так ответил Андрей, теперь она могла воспроизвести их разговор слово в слово. Главное, колье нуждалось в ремонте. Махович сам сказал: Тогда это не показалось Ане чем-то примечательным. Однако сейчас, в свете последних событий, этот разговор приобрел совсем иной смысл. Он сказал, запросто может выпасть. И она помнила, как, наклонившись к стеклу, заметила, что оправа действительно в некоторых местах чуть искривлена и неплотно прилегает к камню. Другими словами, он в ней еле держался. Голова Анны заработала. Сопоставляя мельчайшие нюансы услышанного и увиденного, перед глазами проносилось множество картинок, как кадров несмонтированного фильма. Разодетые люди, смех, звон бокалов, блеск драгоценностей, а потом оглушающий грохот, паника, полиция, обыск. Но если пейнит не был как следует закреплен в оправе, то его можно было запросто оттуда вынуть. Вынуть! Колье, безусловно, великолепно! но охотились именно за Бхаласкаром. И это вполне объяснимо. История наделила древний камень мистической силой, что многократно увеличивает его ценность. Во весь экран монитора по-прежнему красовался Махович с большим бокалом кровавой Мэри в руке. И в памяти всплыла другая его фраза о том, что иногда он тоже балуется этим коктейлем. Подняв свой почти еще полный бокал, она поднесла его ближе к свету, Жидкость была густой, абсолютно непрозрачной. А что если... Она сама не понимала, как ей в голову пришла такая мысль, но она не показалась ей абсурдной, даже напротив. Во всяком случае, теперь можно объяснить, почему при обыске Бхаласкар не нашли. Его спрятали в бокале с кровавой Мэри. И, похоже, она догадалась, кто это сделал. Кому было проще все провернуть? Кто владел полной информацией о колье? Кто знал, как драгоценности охраняются? Кто досконально знал галерею, занимался организацией презентаций? И кто, наконец, заказывал коктейль? Андрей Махович. «Ах ты молодец удалец!» — горько усмехнулась Анна, глядя на его лоснящуюся загорелую физиономию. «Отольются тебе еще мои слезы!» Получается, что зря она грешила на Батищева. Бармен Толик мог работать и на Маховича. И как только она это подумала, совсем рядом раздался мужской голос. «Аня!» Она подскочила, чуть не расплескав выпивку на клавиатуру. «Аня!» Снова услышала она, и голос показался ей знакомым. Медленно, словно боясь увидеть за своей спиной привидение, она обернулась. «Чего ты так раскраснелась?» Удивленно спросил Степан. Она не верила собственным глазам. «Он здесь! Он вернулся!» — Ты как-то странно отреагировала, когда я тебя позвал. Степан подозрительно огляделся вокруг. — К тебе тут никто не приставал? А Анна молча смотрела на него, боясь, что он сейчас растворится, исчезнет, как исчезают ночные видения, когда открываешь глаза. — Что ты тут делала все это время? Я торопился как мог и уже думал, что не застану тебя здесь. Он скинул куртку и уселся рядом с ней за столик. В его голосе она отчетливо услышала нотки беспокойства. Неожиданно она поняла, что это сказано не просто ради приличия, он действительно опасался, что она его не дождется. И внутри все оттаяло. «Что ты молчишь?» — допытывался Степан. Он придвинулся к Анне. Его лицо снова как ночью оказалось близко-близко, и в глазах опять была такая нежность, такая забота, какой она никогда и ни в ком не встречала. Это было так странно, ново, что ей захотелось зарыться у него на груди, разреветься, выплакать все свои горести, рассказать о том, что она пережила здесь за последний час без него. Почему-то казалось, что он поймет и не будет называть ее «горе мое». Видимо, на ее глаза и вправду навернулись слезы, потому что Степан спросил. — Аня, с тобой все в порядке? Без меня никаких происшествий не было, а то и снова с тем же коктейлем. Она подумала, что выглядит, наверное, довольно глупо, уставилась на него как ненормальная, да еще реветь собралась. И, срочно напустив на себя независимый вид, ехидно сказала. — Так я же его еще не выпила, ты подоспел как раз вовремя. Сейчас вот прикончу этот и пошлю тебя за следующим, тогда и развлечемся не хуже, чем в галерее. — Понятно. А чем без меня занималась? — Да тоже не скучала, по разным вот сайтам лазила. Степан взглянул на монитор и закатил глаза. И чисто случайно наткнулась на фотографию Маховича. Он многозначительно посмотрел на Анну. А горе алкоголем заливало. Тон То у него был, как у доброго родителя, журящего свое чадо. Анна кивнула, отпираться было бессмысленно. Действительно, заливала. «Хочу тебе кое-что рассказать». Она помедлила, пока мимо их столика проходила стайка одетых во всё чёрное девушек, набрала в грудь побольше воздуха и выпалила. — Я знаю, кто украл Бхаласкар. Степан округлил глаза и застыл в ожидании продолжения. «Да — Да-да, ты только не смейся, но, кажется, я действительно это знаю. — И кто? Анна помедлила немного и решилась. — Андрей Махович. — Кто? — Кто? «Махович! Глава фонда, который занимался этим самым колье!» «Да знаю я этого типа!» — отмахнулся Степан. «Почему ты решила, что именно он?» Мимо их столика снова пропорхнули девчонки-готы, с интересом таращись на любопытную пару. «Еще бы! Анна в новом дизайнерском свитере, и Степан, просто излучавший, как теперь она видела, стабильность и силу». Когда подростки, наконец, разместились в самом дальнем углу небольшого интернет-кафе, Анна попросила. «Только пообещай, что не будешь меня перебивать. И прежде чем возразить, выслушаешь до конца». «Рассказывай, рассказывай», — поторопил Степан, отставляя ее коктейль подальше. Вид у него был беззаботный, на губах блуждала полуулыбка, а глаза смотрели пристально, серьезно. «Конечно, я тебя выслушаю и уж точно смеяться не буду, обещаю. В общем, так, как я тебе уже говорила». «Именно Андрей пригласил меня на эту презентацию», — медленно с расстановкой начала Анна. При слове «Андрей» Степан недовольно поёрзал на стуле. Анна же сделала вид, что не заметила этого и выложила ему всё про пейнит и оправу. «Забавно», — протянул Степан, откинувшись назад. «И как только тебе удалось до этого додуматься?» «Издеваешься», — обиделась Анна. «Ни капли». Степан был более чем серьезен. Мне только что позвонили и сообщили, что колье найдено в тайнике прямо в зале презентации, без камня. То есть, ты права, его, возможно, вынесли под подкладкой одежды или дамской сумочки, или еще каким-нибудь немудреным способом. «А кто тебе позвонил?» – полюбопытствовала Анна. Степан потер подбородок и ответил нехотя. «Да есть там у меня пара знакомых. Сообщают последние новости с фронтов. Как же все-таки ты смогла догадаться? Молодец!» «Но это еще не все. Камень вынесли вовсе не так, как ты говоришь, не таким тривиальным способом». Анна взяла свой бокал и поднесла его к самому монитору, с которого им улыбался хозяин презентации с таким же коктейлем в руках. «Посмотри внимательнее». «Тебе ничего не напоминает его цвет?» Наморщив лоб, Степан перевел взгляд с одного бокала на другой и, всё еще не понимая, покачал головой. «Махович положил камень в кровавую Мэри», осторожно сказала Анна, опасаясь, что он тут же расхохочется, но, вопреки ее ожиданиям, Степан молчал. Через мгновение в его глазах вспыхнул огонек, и он выхватил у Анны бокал, стал вертеть его, рассматривая со всех сторон». — А ведь ты и здесь права, — медленно произнес он. — Это вполне могло сработать. — И сработало! — довольная его реакцией, Анна приободрилась. — Иначе как получилось, что полиция, тщательно обыскав каждого человека, не обнаружила такого богатыря? Да — Да-да, и цвет совпадает, и камень в коктейле не разглядишь. Анна кивнула и, взяв у него из рук бокал, отхлебнула. «Вот так Махович! Прямо гений преступного мира! Мариарти собственной персоной, да?» «То-то я смотрю на него и удивляюсь, почему этот сноп пьет такой простецкий коктейль!» Заметив, как Анна при этих словах вспыхнула, Степан тут же спохватился. «Да нет, я не имею ничего против кровавой Мэри. Сам когда-то его любил, но для Маховича...» «Ты верно подметила, это уж больно не характерно!» По всему он должен потреблять только марочный коньяк или еще что-нибудь в этом роде. Надо же, из кожи вон лезет, пыжится до смешного, чтобы быть причисленным к высшему обществу. А тут такой промах. Ну вот, значит, это вовсе не промах, а продуманный ход. И еще вспомни, когда началась паника, ты принес мне второй коктейль и сказал, что барменша удивилась твоему выбору и прибавила, что его заказывали до тебя только дважды. А это как раз и были я и Махович. Она наткнула пальцем в экран. Потом-то бар уже не работал. Степан тливнул, придвинул к себе пепельницу и достал пачку сигарет. Действительно, выходит, кроме него и тебя, никто кровавую Мэри на презентации не пил. И в баре мне так и сказали. Да, это же прямое доказательство, победоносно воскликнула Анна. «Значит, ты считаешь, что когда прогремел взрыв, он кинулся к разбитой витрине, быстро вытащил камень, а само колье успел спрятать. Света же не было около десяти минут, времени достаточно. Как у него нервишки-то не сдали?» Он опустил камень в свой бокал, и даже если какая-то его грань касалась стекла, никому бы и в голову не пришло, что это не кубик льда, — воодушевлённо подхватила Анна. И все время, пока шел обыск, бесценный коктейль преспокойненько стоял где-нибудь в сторонке. А Маковичу оставалось только присматривать, чтобы никто на него не покусился, не опрокинул. Потом, когда все закончилось, он излег трофей и был таков. — А полиции в голову не пришло выливать напитки проверять, — Степан уважительно покачал головой. — Но все-таки как тебя осенило? — Не знаю, от страха, наверное. Анна притихла и хотела по привычке поднять воротник рубашки, но он был спрятан под новым свитером. Я просто умирала от страха, когда осталась здесь одна. Вот будет номер, если все произошло именно так. По крайней мере, выглядит вполне логично. Надо скорее рассказать об этом кому-нибудь. Может, следователям, а еще лучше журналистам или просто в интернет выложить. Как ты считаешь? Но Степан отвернулся к окну и молчал. Анна заволновалась. Его жесткий профиль с выдающимся подбородком напомнил ей лица, отчеканенной на римских монетах. И чуть заметная горбинка на носу, как раз в месте перелома, только усиливала впечатление. — О чем ты задумался? — спросила Анна. — Сомневаешься в моей версии? — Да нет. Тогда в чем дело? Тряхнув головой, Степан повернулся к Анне. — Версия вполне убедительна, но... — Что «но»? — начала она злиться. «Опять ты с войно!» «Я согласен. Бхаласкар действительно могли спрятать в коктейле, и Махович мог до этого додуматься. Но прежде чем куда-то бежать и заявлять, надо запастись доказательствами. У нас есть фотографии. Потом барменша должна подтвердить. Свидетелей опросит, наконец. Или ты подозреваешь кого-то еще?» «Видишь ли...» Рука Степана потянулась к сигаретам, но он посмотрел на чистую пепельницу, покосился на Анну недовольно вздохнул. — Тебе интересно, кто украл, а мне хотелось бы выяснить, кто убил Васю. Ну и старика тоже. — разве это сделали разные люди? По-моему, связь очевидна. Неужели непонятно? — В этом-то и вся сложность. Связь, конечно, есть, но не обязательно такая. Да и убийства слишком разные. Одним словом, почерк не сходится. — А время сходится. От этой печки и надо плясать». Она удивляла, что Степан упорствует. Однако стало любопытно, что он там себе напридумывал. А может быть, добыл новую информацию. И она умерила пыл. «Если у тебя есть свой сценарий, попробуй меня переубедить. Поделись. В конце концов, мне не меньше, чем тебе, важно во всем разобраться. Тогда давай по порядку. Представь себе, между тремя людьми я имею в виду Корецкого, Романова и Батищева». Были давние очень сложные отношения, и к настоящему моменту их объединило, вернее, сделало конкурентами желание заполучить пхолоскар. С этим началом ты не будешь спорить? В общем, нет. Эти двое, ладно, но Романов разве для них конкурент? Он и на аукцион-то не собирался. Откуда у него такие деньги? В плане денег я на сто процентов уверен только в Батищеве. Вася вряд ли его обошел, но тоже, вероятно, был настроен поторговаться. Да и у Романова кто знает, что припасено в закромах. «Ладно», — согласилась Анна. «Излагай дальше, ну, про другую связь». Так вот, исчезновение Бхаласкара сработало как спусковой крючок в том смысле, что охота на него этим не закончилась, а наоборот, активизировалась, поскольку теперь появилась возможность не тратить миллионы на аукционе. То есть ты считаешь, что кто-то из этих троих готов был рискнуть своей репутацией ради блестящего камушка, пусть даже уникального? «Не нахожу в этом ничего сверхъестественного», — мрачно сказал Степан. «Они и раньше уж, поверь мне, мало походили на праведников. А у Романова была причина, которую даже можно понять». «Если ты помнишь, он говорил нам, что остановить кровавый путь Бхаласкара может только прямой потомок Николая Второго, а он считал себя таковым, благородная цель и... Вот видишь, — перебила его Анна, — сам же говоришь, благородная». Так или иначе, они подозревают в краже друг друга, и вполне возможно, один из них, а может быть и каждый, подсылают своих людей, чтобы выяснить, не прячет ли другой у себя дома пейнит. «Действует быстро, пока камень не ушел. Вот, например, Вася. Он мог застать этого самого посланника, и тот схватился с ним. Может быть, убивать-то не велено было. Да так получилось». «Могло быть и так. Ну, а Кирилл Львович? Если наведались к нему, значит, камень у Корецкого не нашли. А может быть, мы спугнули?» «Я тоже так подумал вначале. Только тогда бы убийца не вызвал полицию. А это сделал он, я уверен, больше некому». Мог бы дождаться, пока мы уйдем и обыскать дом. «Не скажи. Если убийство было не запланировано, то любой на его месте испугался бы. А тут как раз мы грех не воспользоваться таким шансом». «Да уж, подставил так подставил, зараза». Степан с досадой хлопнул рукой по столу, да так громко, что посетители интернет-кафе все разом повернулись в сторону беспокойной парочки. «Все в порядке, случайно вышло». Он натянутый им улыбнулся, и они снова углубились в дебри интернет-паутины, тут же обо всем забыв. «Давай-ка потише», — прошипела Анна. «Значит, убийца позвонил в полицию и быстро двинул к Романову. По времени успевал, если, конечно, это был тоже он. А тут опять мы. Вот задачка Он слышал наш разговор, да старик еще разоткровенничался. Короче, по твоей логике, могли найтись причины, чтобы его устранить, но тогда из троих остается только Батищев. Хотя почему, собственно, ты ограничиваешься только ими, мне непонятно. Могут быть и другие, ты права, однако к нашему милейшему Антону Дмитриевичу и в первую очередь к нему у меня накопилось множество вопросов. Вот-вот, сидим тут и громоздим пирамиды из разных «если бы докабы да «Я надеялась, что у тебя появились новые факты, а так...» Она грустно вздохнула. «Лучше все-таки вернуться к краже о ней хоть что-то известно конкретно. Кто же, если не Махович, мог это сделать?» «Кто-кто? Вот прицепилась!» «Украл и молодец!» — взвился Степан и тут же снова сменил тон на спокойный. «Здесь мы уж точно зайдем в тупик. Ты пойми, факты — вещь непростая, истолковать их можно по-разному». «А ты попробуй», — тихо сказала Анна, у самой внутри всё заледенело. Её подозрения оправдывались, он явно вёл с ней какую-то игру, но отступать, не выяснив это до конца, она не собиралась. «Ну, хорошо, если хочешь», — сдался Степан. «Вот, например, протеже Батищева Толик. Он работал в баре, а именно там нашли остатки колье, точнее, в барной стойке в тайнике». Вот именно, что в тайнике. Откуда он мог про него знать? Не он же монтировал эту стойку. Всем занимался Махович. И дизайн выбирал, и заказывал, и контролировал установку бара. А Толика вызвали к началу выставки или чуть раньше, поэтому максимум, что он мог сделать, так это помочь расставить бутылки. — Махович, конечно, но не только он один. С ним работала целая группа обслуживающего персонала, в которую мог быть внедрён ещё один сообщник Батищева, к примеру. Степан говорил, а она следила за выражением его лица. — Или тот чёрный Мерседес у леса. Ты считаешь, что в нём сидел твой Андрей? Но этого не могло быть. Запоставь по времени. Когда мы уходили, он ещё оставался в галерее. Она фыркнула про себя этому «твой Андрей», но промолчала. Что, и оправдываться, что ли?» А Степан продолжал гнуть своё. «А вот Батищев успевал. Он уехал раньше нас». «Так и Макович мог», — парировала Анна. «Не сам, конечно, а кто-то из его сообщников». «Вот видишь, тогда тем более получается, что эту кашу мог заварить как тот, так и другой, да и вообще кто угодно», — упорствовал Степан. «Ну вот, заладил своё, либо Фома, либо Ерёма. — разозлилась Анна. — Так можно гадать до посинения. За решеткой нескучно будет. Или он ее специально запутывает, хочет деморализовать. — Не расстраивайся, — неожиданно мягко сказал Степан. Потянулся к ней и только успел скользнуть по ее руке кончиками пальцев, как Анна ее убрала. Спокойно так, решительно и даже сжала кулаки. Еще недавно она чувствовала себя сильно уверенной и не ненамеренно была уступать своей позиции, подавшись его к казановским штучкам. А Степану в этот момент стоило большого труда не наброситься на нее, не содрать с нее свитер вместе с дурацкой рубашкой, спутать волосы, распалить, чтобы увидеть снова ту Анну ночную. Ничего, будет у него еще такая возможность, надо только подождать. — Не расстраивайся, — снова повторил он. — Да, пустяки, — она повела плечами. — Дело житейское. Напишешь мне в тюрьму, кого выбрал. Спрячешь маляву фуагра. — Договорились. Анна придвинула к себе сумочку, вывалила все ее содержимое на стол и, из топки снимков, которые Батищев заказывал себе на память, отобрала тот, где в кадр попал он сам и закамуфлированная до неузнаваемости Алена. «Так значит, ты думаешь, что этот отец русской демократии мог пойти на убийство?» спросила Анна, разглядывая сдобные щёчки и величавые усы Антона Дмитриевича. «Думаю», — Степан взял снимок и положил перед собой. «Я уже говорил, что давно с ним знаком, и успел убедиться, что он способен на всё, кроме демократии, естественно. Ещё мне кажется очень странным, что, договорившись со мной о встрече, Батищев покинул офис, причем сразу после нашего дружеского свидания с Толиком. «А если у него и вправду были дела?» – попробовала возразить Анна, но уже без всякого энтузиазма. «Он же бизнесмен?» «То-то и оно. Бизнесмены не имеют обыкновения срывать встречи, о которых сами же и просили, тем более без объяснений». «Знаешь, ты прав». «К нему у меня сотни вопросов, и вообще пора признаться, что ни на один из них мы ответа с тобой не найдем». Она выпрямилась и, посмотрев Степану в глаза, сказала серьезно, как будто для нее само это дело решенное. «Поэтому я еще раз предлагаю обратиться в полицию. Глемба опытный сыщик и раскрыл много сложных дел, ты сам рассказывал. Наши показания могут ему помочь». «И не вздумай. Ты что, не понимаешь, чем это для нас обернется?» Выхватив из пачки сигарету, Степан прикурил ее, пару раз затянулся и вдавил в пепельницу. «Понятно», — отодвигаясь от него, проговорила Анна. «Что тебе понятно?» — насторожился Степан. «Все». Чувствуя, что от навалившегося отчаяния она и впрямь может разреветься, она тяжело вздохнула, потом, подозревая, что Степан только этого на самом деле и добивается, такой финал им запланирован, постаралась себя перебороть, и, взявшись за мышку, решительно убрала с экрана физиономию Маховича. Смотреть на него было противно. Потом, сама не зная зачем, вернулась на заглавную страницу сайта Mail.ru, провела мышкой по экрану, выбирая, куда бы пойти, и тут ее взгляд зацепился за колонку новостей. «Смотри!» — она указала на верхнюю страничку. «Свежая новость гласила». Следствию стало известно имя сообщника подозреваемой в деле о взрыве, краже колье и тройном убийстве. Пробежав глазами заголовок, Степан почувствовал, как над ним сгущаются тучи. Перечитал второй раз. Значит, убили еще кого-то, третьего. Интересно, кого? «Но тут ошибка», — растерялась Анна. «Почему тройное-то?» «Не думаю, что это ошибка», — глухо отозвался он. Не будут газетчики придумывать еще один труп, даже ради сенсации. Как же это? От перспективы сидеть еще и за третье убийство у Анны свело желудок. Степан не ответил. Теперь, — думал он, — сидеть здесь, предаваясь размышлениям, слишком рискованно. «Время к вечеру», — начал он, обдумывая пришедшую ему в голову мысль. «Пора шевелиться. Попробуем блефануть». «Как в покере?» — осторожно спросила Анна, всматриваясь в его лицо и гадая, что у него на уме. — Вижу, ты не шутишь. Тогда ставлю на кон весь свой срок в колонии строгого режима. — Одевайся, едем прямо к нему. — Кому к нему? Поскольку Батищеву не удалось разыскать, в офисе он так и не появился, а на звонки не отвечает, то выбор очевиден. Едем к твоему Маховичу. Анна пешила. — Во-первых, не к моему, — А во-вторых, вот так запросто, без приглашения, выводить на чистую воду? А зачем нам приглашение? Нам оно вовсе ни к чему. Но я не знаю, где он живет, — растерялась Анна. И тут же вспомнила, как Степан всего пару часов назад мгновенно выяснил, какая фирма занималась обслуживанием презентаций а затем и адрес их офиса. Вот и на этот раз ему понадобилось сделать лишь один телефонный звонок, деловым тоном назвать фамилию, И уже через пять минут ему перезвонили, сообщив все в лучшем виде, и адресы как туда лучше подъехать, чтобы миновать пробки. Она с интересом наблюдала за этим действом. Такое она видела разве что в фильмах про Джеймса Бонда и ему подобных. «И ты рассчитываешь, что мы вот так вломимся горошем, и он тут же колется?» — спросила она, когда Степан, выключив компьютер, встал из-за стола. «А знаешь, какие орехи сразу колются? Пустые!» «Гнилые тоже!» Она мысленно попробовала проиграть ситуацию и засомневалась. «Может, все-таки лучше сначала изложить наши версии, если не полиции, то журналистам? Наверняка не за это ухватятся, и завтра же раструбят на всех углах!» «Нет, не осталось у нас времени до завтра!»